Мгновенно вспомнилось все то ужасное, что я слышала и читала об СССР. Такое ужасное, что поверить всему этому было невозможно. Впрочем, во все это я не вслушивалась и не вчитывалась. Политика не интересовала меня. Некогда было на нее отвлекаться. Свою жизнь следовало устраивать, на поверхности удерживаться, рук не опускать. А иначе ничего не стоило на улице очутиться. Но грянула война. Защитниками русской земли становятся большевики. И, конечно, я не знаю, что это было. Значит, надо быть с ними, всем, чем можно им помогать, их любить, понять, во что они верят, а самой в это поверить. Чем военные годы и занималась, и убеждена была, что никаких сомнений не испытывала, но в глубине души, на самом ее донышке, испытывала. Откуда бы иначе взяться этому страху, вспыхнувшему той ночью в юрте? Но я одолела его, превозмогла, громко всех утешала, «Ничего, ничего, потерпим, нас завтра же переселят». И в самом деле переселили. Мы попали в деревянный барак, светлый, с нормальными окнами, с двухъярусными наарами, с печкой-плитой в передней, с запасом дров. Печку мы постоянно топили, и было тепло. Вот я и называла наши условия в письме к матери очень приличными. А страх, это пронзительно сжимающее сердце чувство, испытала ли я его еще во время нашего долгого странствия? «Да, да, позже». на какой-то станции под Иркутском, где остановился состав из вагонов на иностранных языках именуемых телячами, а на русском теплушками, в которых мы ехали. И был вечер, и мы, как всегда, не знали, нигде стоим, ни сколько простоим, а последнее знать было особенно важно, успеем ли, выскочив наружу, найти укромное местечко, чтобы стук в дверь, голос гонца, посланного начальником шелона, я этого начальника в глаза не видела. В баню пойдёте, соберите вещи, чистое бельё. К тому времени мы ехали уже, не помню сколько суток, четыре полки, две верхние, две нижние во всю ширину вагона, справа и слева, на трёх людей, по семь человек на каждой, на четвёртой нижней вещи. Спали не раздеваясь в центре буржуйка, дежорили, поддерживая огонь круглосуточно, топливо добывали по дороге во время остановок, тащили всё, что под руку попадётся. Главным добытчиком и стопником был Пашка Глухов. Ему помогали все те, кто помоложе и пободрее. А были среди обитателей наши теплушки и такие, от кого проку никакого. Например, известный в Шанхае художник и его жена. Вспоминая их теперь, спустя много лет, мне кажется, что они как сели на нижнюю полку слева от входа, так и сидели, прижавшись друг к другу, с места не двигаясь. Обиды и недоумения застыли на их худых запаленных лицах, и я осуждал эту пару». могли бы протирать лицо и руки одеколоном. Он был у них вполне состоятельный люди, хотели ехать за свой счёт. Не помню, чтобы хоть раз видела жену художника без меховой шапки, никогда её не снимала. Обида и недоумение. А на после приглашения в баню с вещами я увидела на лицах этих двоих ужас. Испугались, чего? Радоваться надо было. А наконец-то вымоемся, бельё сменим, грязное простираем. Художник с женой в баню не пошли. Ещё, кто тут, не помню, кто не пошёл, но многие пошли. И из нашей теплушки, и из других некто посланный нас сопровождать улел, выстроится парами, женщина впереди, мужчина сзади, и повёл нас, освещая путь ручными фонариками. Тропинка справа и слева снега, далеко впереди огоньки какого-то селения, слышен лай собак. Женщины, давайте входите. И мы вошли в полутёмное, тёплое, наполненное паром помещение, а следом выбежали две старухи в синих мокрых халатах, даве ведьма. В руках палки, на них нанизны крупные железные кольца, и их стали нам швырять, как серцо, покрикивая: "Одежду снимать, быстро-быстро, держи кольцо, одежу сюда проденешь быстро". А мы в ответ: "Зачем?" "В прожарку быстро". Слово "прожарка" я услышала впервые. Другие, полагаю, тоже. Испуг на всех лицах, но что делать? Бежать, деваться нам отсюда некуда. А будет что будет? А мы стали покорно разоблачаться, панукаемые ведьмами, быстрее, быстрее. Не знаю, что думали мои спутники, но в моей голове проносились безумные мысли такого рода: а вдруг никакой бани не будет? Это только предлог, чтобы нас сюда заманить, заставить раздеться, отобрать вещи и убить. Убивать нас голых, беззащитных будут. А вот за этой дверью, где якобы баня, А ни тот тройный, то, то четвёрый из нас тоже несомненно ожидавшие гибели, раздетцы не пожелали. Уселись на лавку у стены и заявили, что с места не тронутся. А ну а мы, смирянием сердца, вступили в соседнее помещение, где стеною стоял пар, было жарко, на скамейках ковши и цинковые тазики с ручками, и чей-то весёлый голос скрикнул: "У них эти тазики шайками называются". Все живились мы в бане, никакого обмана, и уже весело тёрли друг другу спины, мыло принесли своё и поливали друг друга горячей водой. А затем благополучно получили назад свою одежду, заодно выяснив у старух, что прожарка и называется санитарная обработка. И совсем они были не похожи на ведьмы из старой женщины в синих халатах, и было стыдно своего страха. И мы громко жалели тех, кто не рискнул вступить в соседнее помещение. Ну чего вы испугались? Было так хорошо. А вернувшись, жалели жену художника, по-прежнему неподвижно сидящую и не снимая своей меховой шапки. А попав в находку, я ещё раз испытала приступ страха. В самый, казалось бы, неподходящее время страна готовилась к очередным выборам, и мы, вчерашние эмигранты, получили право вместе со всем советским народом принять участие в голосовании. О чём нам торжественно объявил уполномоченный ежедневно откуда-то приезжавший и проводивший несколько часов в бараке с вывеской Штаб репатриантов. Сколько же их было этих одинаковых деревянных бараков, не то 12, не то 15, стояли во дворе да, напротив друг друга, между ними утрамбованная дорожка, похожая на коротенькую деревенскую улицу, заброшенную в снежные просторы. Идёшь по дорожке, справа и слева снега, на горизонте сопки, О твоём присутствии, океан, напоминал иногда поднимавшийся ветер, чьё дуновение свежо и остро пахло морем. Но бывало, ветер доносил нам и иные запахи. Улочка вела к широким и низким деревянным строениям с буквами «М» и «Ж». Вела, но не упиралась в них, два последних крайних барака от этих строений отделяла метров 150, если не 200. Было ли в барак электричество, не помню. Зато хорошо помню, что первую ночь в нашем новом жилище я дежурила при свече и перечитывала Рубку леса Толстого. А книга откуда? С собой везла. Куда бы я ни ехала, вечно таскала с собой книги. Минуточку, с чего это я про дежурила в первую ночь в юрте? Вновь осела дежурить. А потому, конечно, что стремилась доказать окружающим и главное самой себе, что дух мой бодр, и никакие испытания его не пошатнут. А мне очень помогал Юре С. В Шанхае мы были знакомы отдалённо, сблизились, подружились лишь незадолго до отъезда. Нас сплотила вера в социализм и неизбежное торжество коммунизма. Выпускник Танцзинского католического колледжа, Юра английский язык знал лучше, чем родной. Русская литература в его жизни никакой роли не играла, и стремился он не в Россию, а в страну, первой решившуюся на беспрецедентный эксперимент. манифест коммунистической партии Юра мог бы продекламировать с любого места. Убеждена, что он ни в пример мне никаких сомнений, никаких страхов не испытывал, твёрд, как гранит. Мы с ним стыдили слабонерных и фныкающих, напоминая им, какие бедствия только что вынесла наша родина, пока мы отсиживались за границей. Наша твёрдокаменность и стремление поучать многих раздражали. Меня бы сейчас то же раздражало. Итак, все должны были дежурить, о чём мы узнали в первую же утро, ни то от сирена, ни то от уполномоченного. Женщины поочерёдно дежурили еженочно в бараках, охраняя сон спящих, а мужчины на берегу сторожа наш тяжёлый багаж, стоявший под открытым небом. Вот мы с Юрой, попав в один барак, сразу же взяли на себя инициативу. Начали составлять списки, дежурнах, вызывать добровольцев, стыдить уклоняющихся. Мужчины дежурили попарно и сменялись каждые 2 часа. Пожилые и немощные были от этих дежурств освобождены. Вытяжить 2 часа на морозе и здоровым было тяжело, а мы проторчали в находке целых 3 недели, и кое-кто из дежурящих простудился и захворал. Не помню, кто это было, что с ним случилось дальше. Помню лишь: "О, уж... боже мой, какая нелепица, какая чепуха! Как же мне раньше не приходило в голову, что эти дежурства бред, бессмыслица, издевательство?" А ведь ещё совсем недавно в книге "Дороги и судьбы", рассказывая о пребывании в находке, я чрезвычайно серьёзно сообщила читателям, что тяжёлый багаж, сундуки и огромные ящики с мебелью стояли на берегу под охраной наших мужчин, дежуривших по очереди. Интересно, что бы эти дежурившие стали делать в случае опасности? У них не только оружие, у них свистка с собой не было. Стоило бы преступному элементу захотеть, а но откуда ему было взяться этому элементу, не только покуситься на наш багаж, но и ступить на территорию нашего барачного лагеря, никто посторонний не смог бы Подумать только, что лишь сейчас, спустя годы и годы, до меня дошло, мы же находились под надежнейшей охраной, Министерство государственной безопасности простерло над нами свои совиные крыла. То ли за тем, чтобы нас едва мы ступили на землю отчизны, приучить к дисциплине были кем-то придуманы эти дежурства, то ли еще за чем-то, но так или иначе это была игра, поверить в которую, принять ее всерьез, могли только мы с нашей нездешней инфантильностью. Самое трудное время, предутреннее, будет в пять часов сидеть до восьми, когда еще начнут вставать, с трудом поднимаешься со своего растильного на нарах ватного одеяла, ополаскиваешь лицо холодной водой и вперед в примитивный умывальник, там, где топится печка-плита. Тепло, горит свеча, открываю книгу, слева от меня нары, десять мест внизу, десять наверху. отгороженные друг от друга фанерными перегородками. Все разместились, некоторые занавесили своё место простынёй. Потрескивают дрова в печке, на нарах дышат, храпят, где-то шепчутся. А внезапно раздаётся звук струйки воды, звенящая железная донца. Сразу ли я отгадал, в чём дело? Кажется, сразу. Впервые услыхала этот звук из -за простыни, занавесившей нары, где помещались известный в Шанхае врач и его жена. предусмотрительные люди захватили с собой в путешествие ночной горшок, будто знали, что без него не обойтись, и молодым нелегко прошагать морозной ночью 200 метров, добираясь до МЖ, а пожилым совсем не в моготу. Вскоре выяснилось, что не одна только эта супружеская пара была предусмотрительна, были и другие, запавшиеся ночными посудинами, мне не раз приходилось видеть. Сырока, страна моя родная. А это почему вдруг зазвучало в ушах? «Ну да, это пели японские военнопленные в первое же утро нашего вселения в деревянный барак». «Нет, не утром, а попозже уже под вечер. Этим мы силену обязаны. Ему удалось как-то объяснить уполномоченному, что мы с непривычки не справимся с чисткой сортиров. Дыры в обоих сортирах, в каждом по десять, были закрыты пирамидами замерзшего кала. Как быть?» С этим вопросом Силин обратился к уполномоченному, а тот будто бы сказал: "Вот пусть ваши ребята и займутся". А Силин ему: "Нет, я при их беседе не присутствовал, но знаю, какие аргументы подействовали на уполномоченного". Так или иначе, высокий представительный Силин в своей подбитой енотом шубе проявил настойчивость, и уполномоченный дрогнул и сдался. Вот вскоре до нас и стали доноситься звуки песен, сперва из одного строения, затем из другого. После «Сырока страна» японцы хором исполнили выходира на берег Катюса. С заданием справились прекрасно. Не только освободили дыры, но и вымыли помосты, полы, продезинфицировали все это какой-то химией, хлоркой, после чего, построившись парами, промаршовали по нашей одинокой улице с песней «Смера мы в бой пойдем». Свернули направо в сторону океана и исчезли. из наших глаз. Ну, а как мы жили, как ходили, пока шла работа на сортирме, где отыскивали укромные местечки. Бараки-то стояли в чистом поле, не могу вспомнить. Вот тогда-то, думаю, и были извлечены из чемоданов горшки теми, кто с собой их захватил, и они стали играть заметную роль в нашей жизни. Сначала их стеснялись, потом стесняться перестали. Ой, эти незабываемые утра в нашем репатриантском лагере. Эти розовые дымки из труб бараков, синего неба, белизна снегов и оживления на единственной улице. Кто-то идет в сторону сортиров, кто-то идет оттуда. По дороге раскланиваются. Доброе утро. Здравствуйте. Или с легкой насмешкой. Здравия желаю. У некоторых в руке горшок. Этими некоторыми были в основном немолодые мужчины, а среди них люди в Шанхае известные. Врач, ювелир, инженер-строитель, юрист, владелец нотариальной конторы, владелец булочной на авеню Жофру. Приветствуя друг друга, приподнимали меховые шапки, специально купленные перед отъездом. В шанхайском климате подобные головные уборы не требовались. Шапка приподнималась левой рукой, правая занята горшком. Одни шли опорожнять посуду, другие возвращались с опорожненной. Дам с горшками не припомню, мужья рыцарски освобождали жен от этой повинности. А затем улица пустела. Население, как томывший завтракало, на одном из бараков вывеска столовая, а внутри вместо нар длинный стол и стулья. На плите огромный бак. Утром в нём кипела жидкость под названием кофе. Позже жидкость под названием суп. На столах тарелки с накромсаным хлебом. Утром столовая почти пустовала. Желающих пить козьонный кофе было немного. Все репатрианты за исключением совсем немощих привезли с собою консервы, бисквиты, шоколад, пачки чая и растворимый кофе. Забегали в столовые лишь за хлебом, за староватым, плохо пропечённым, серым хлебом, удивляясь его вкусу. Старики помнили, а молодые знали по рассказам, что русский хлеб славился на весь мир. В середине дня народу было больше. А жидкая с плавающими в ней листками капуста и на второе безвкусная каша, не помню из какой крупы это, как ни как горячее питание. К тому же наше пребывание в находке затянулось, запас привезенной еды подходили к концу. Куполномоченный разрешил нам бегать на рынок, где можно было купить замёрзшее молоко в кусках, варенье, с бублики, иногда масло. А деньги мы брали откуда? Очень просто. Продавали на том же рынке свои насильные вещи. Рынок был от нас довольно далеко, километра 2 или 3, нет, не вспомню. Единственное место, где мы общались с местным населением. Где-то оно проживало это население, где-то посёлок должен был быть, но я в глаза этого посёлка не видела. 30 декабря нам объявили, что завтра наконец подадут вагоны, и мы покинем опастылевшую находку и в дорогу получим сухой паёк. Откуда-то было известно, что кроме селёдки и сухарей ничего в этом пойти не будет. Ты и мы с Юрой и ещё несколько человек побежали на рынок продать то, без чего можно обойтись, и купить еды в дорогу. Но без чего можно обойтись, было уже раньше продано. Я решила расстаться с парой вполне ещё приличных туфель, Юра с двумя рубашками. Хотел ещё и свитер продать, но и без свитера вырученных денег нам должно было хватить надолго. Местные жители нас обступили, сами выкрикивали цены, которые готовы за вещи дать, и рвали у нас из рук. Мы были потрясены этим энтузиазмом, этим успехом, неожиданно большой суммой нами полученной. Радовались, веселились, пока не выяснили, что на нашу крупную сумму купить почти ничего нельзя. Всё неслыханно вздорожало. Шли первые дни действия сталинской денежной реформы, о чём мы не ведали, а уполномоченный забыл нас предупредить. Спохватившись, пытаясь нас удержать, послав на рынок гонца, тот прибежал, но уже было поздно. А в бараке с надписью Штаб репатриантов вместо нар огромный письменный стол с ящиками, стулья и навсегда застывшее облако табачного дыма. Заседавший за большим столом и полномоченный беспрестанно курил. Курили и посетители. Не курил только Силин, тоже ежедневно принимавший репатриантов с их жалобами и вопросами. всегда был дорвежлив, улыбчив, подбодрял, утешал, почему мы тут застряли? Капризы погоды, снежные заносы, движение поездов затруднено. Говорят, мы отсюда в теплушках поедем. Неужели правда? Не совсем. Старетьи матери и с малолетними детьми, беременные, хворые будут отправлены обычными вагонами. Увы, страна с её послевоенными трудностями всем такую возможность предоставить не может. упоминание о послевоенных трудностях нужное действие оказывало. Люди вздыхали, смиренно замолчали. Однако не все. Были и те, кто не смирялся. Помню одного сравнительно молодого человека, кричавшего: "А значит, выходят также нас с ребёнком и тёщей едут от меня отдельно, а ведь я им по дороге буду нужен. Как они без меня? Мы же просили, не бесплатно, хотели заплатить". На это силен, который тоже хотел заплатить, лишь с грустной улыбкой развёл руками, а уполномоченная стала разъяснять, что наше гуманное правительство взяло на себя расходы по отправке репатриантов, зато следует ему быть благодарными, и никаких исключений тут быть не должно. Судя по терпеливому тону, каким говорят с малоразвитыми, было ясно, что этими разъяснениями уполномоченному приходилось заниматься не однажды. Этот маленький, юркий, чернявый человек в неизменной стёганке, вздвинутой на затылке шапке-ушанке, впервые в жизни, полагаю, столкнулся с людьми оттуда. Вчерашние иммигранты, вчерашние враги. В годы войны проявили патриотические чувства, запросились на родину, приказано встретить, разместить, накормить, отправить вглубь страны ответственнейшее задание. Огромное доверие было оказано полномочному, ведь шпионы могли просочиться в порт находка под маской патриотов. Убеждена, что первая прибывшая еще в августе группа поразила уполномоченного. Он никак не ждал увидеть прилично одетых, благополучного вида людей с хорошими чемоданами и большими ящиками тяжелого багажа. Некоторые приезжали с мебелью, с собой везли даже рояли. Куда багаж? На берег, под открытое небо, складов тут не приготовлено. Куда людей? В бараке, другого жилья тут не было, я не думаю, что уполномоченный испытывал злорадство, наблюдая за вселением приезжих и слыша, как рыдают некоторые из вселяемых женщин. «Быть может, звонил начальству, дескать, приезжие недовольны, а ему в ответ обойдутся, проводите воспитательную работу». «Он не был дурным человеком наш уполномоченный». Едал мне записку от братьев Лунстрем, проехавших находку осенью в составе третьей группы. Едем в Казань, просись туда же. То, что я эту записку получила, тогда мне казалось совершенно естественным, а теперь, спустя много лет, понимаю, а взяв на себя это посредничество, уполномоченный проявил не заурядную смелость. А вдруг в его руках была шифровка, которой пытались обменяться шпионы. Куда проще, куда безопаснее было уничтожить записку? Но он её передал. И сразу согласился пустить меня в Казань. В своей стёганке и шапке ушанке он ежедневно заседал в штабе, беседуя с репатриантами по поводу тех городов, где приедем будет обеспечена прописка и работа. Что означает слово прописка, мы не знали. Нам объяснили разрешение на жительство. А в другие города мы что ж не имеем права? Имеете, имеете, добродушно говорило полномочной. Поживёте в указахнах, а потом махнёте куда пожелаете. Только с этией, работы и прописки там самим придётся добиваться. В среди указанных Свердловск, Кемерово, Челябинск, Чкалов, Казань и ещё какие-то города. Все они, кроме Казани, были уральскими и сибирскими. Уполномоченный сам предлагал город, а если собеседник колебался, не настаивал, но мягко убеждал. Меня он пытался мягко убедить ехать в Свердловск, но я просила Казань, и мне уступили. Ладно, давайте в Казань, раз уж там ваши дружки. И тут он мне весело подмигнул, а я подумала: "Славный малый, простават, ну, с русским языком не всё благополучна, университет в не кончал". Но главное советский человек.